Богдан, если бы мог прожигать одним взглядом дыры, то от Андрея ничего бы не осталось. Вот куда он лезет? Зачем? У меня тут гениальный план прямо на глазах рушится. Хотя кого обманываю? Он рассыпался, когда в окно увидел Андрея, который крепко держал Ксюшу за руку. Вот тут внутри меня и произошел переворот. Впервые за это время посмотрел на Ксению без неприязни, просто как на девушку, которая идет за руку с другим. И если бы не костыли, встрял бы в их милую беседу. Просто пока собирался и выходил на улицу, их и след простыл. Черт. А потом, когда уже не знал, что думать, заметил, как они вернулись в дом. Вместе. И, судя по всему, ужинать пошли тоже вместе, проигнорировав меня. Не поленился, пришел в кухню и поймал взгляд Ксюши. Да, перегнул сегодня палку, понял это, когда она из дома ушла. Не понимая, что на меня нашло вообще, зачем так поступил с девушкой. Ведь не виновата, что я оказался в неприятной ситуации по самое горло. Что с матерью поругался, тоже не виновата. А в итоге срываюсь на ней. И нет, чтобы найти тех, кто виновен во всех моих проблемах. Придираюсь к девушке. Козел я, вот кто. А потом еще этот разговор про день рождения. Если честно, не хотел его даже праздновать. Потому что придут те, кто мечтает напиться да отдохнуть за чужой счет. Тоже мне друзья. А где они сейчас? Почему не звонят и не интересуются моим здоровьем? Ведь знают, в каком я сейчас состоянии, и молчат. Ксюша. Она как ангел. Добрая светлая девушка. Однако характер у нее есть. И еще какой. Настырная и упертая. Несмотря на все мои закидоны, предложила помощь. А ведь прокормить 20 человек не так-то просто. В заготовку придется вставать с завтрашнего дня. Тут еще Андрей со своей помощью. А я ведь хотела сам предложить то же самое. В итоге как-то глупо получилось. Словно поддакнул. Ксюша за нами быстро помыла тарелки и побежала за блокнотом и ручкой, чтобы составить меню. Отстань от нее! Зашипел на Андрея. Сам не знаешь, чего хочешь. Пожал он плечами, но договорить нам не удалось. Девушка вернулась слишком быстро и стала рассказывать о своих идеях. Я поддержал все, потому что не хотелось ей отказывать. Уж больно воодушевленной она выглядела. А потом вместе написали список продуктов, которые потребуются для блюд. Разошлись уже поздно ночью. и Я долго не мог уснуть, все думал, как устроилась в той комнате Ксюша. И не выдержал. Подхватил костыли и, как можно быстрее в моем состоянии, направился к лестнице. Здесь пришлось попотеть, но преграду преодолел быстро, благо перила были хорошо закреплены и выдержали мой немалый вес. «Можно?» — приоткрыл дверь после того, как постучался. Ксюша бросила расческу на пол и бегом ко мне подбежала. «Где болит? Чем помочь?» Принялась перечитать опускаясь на колени передо мной, осторожно ощупывая ногу. А у меня слов не было, потому что такая забота для меня оказалась в новинку. Нет-нет, все хорошо. Приподнял ее одной рукой за предплечье. Просто пришел узнать, как тебе здесь? А самому стыдно, капец. Нормально. Пожала плечами девушка, отступая от меня на шаг. Устроилась? Ага, устроилась она. Сумка так и лежит в углу. — Я хотел бы тебе предложить переселиться в другую комнату, ближе к лестнице. И чтобы точно согласилась, добавил. — Вдруг что понадобится? Начну кричать, а ты не услышишь. Бред, конечно. Вопль можно расслышать откуда угодно. Но на Ксюшу мои доводы подействовали. Она согласно кивнула. — Куда тогда? Вышла со мной в коридор и с некоторой заминкой посмотрела по сторонам. «Да вот в эту, что у лестницы. Или эту?» Показал рукой на две комнаты, расположенные друг напротив друга. Ксения заглянула сначала в одну, потом в другую комнату и выбрала первую. Быстренько перетащила вещи, почти не смотря в мою сторону. А я за ней наблюдал, ловил каждое движение и даже попытался помочь, но был уверенно остановлен маленькой ладошкой с аккуратным маникюром. Ни тебе длинных острых коготков с большим количеством страз и ярким лаком. Просто ровные полумесяцы, накрашенные прозрачным лаком. — Все, — радостно сообщила она. Такая счастливая и забавная, что невольно сделала небольшой шаг вперед. На деле же просто качнулся в ее сторону. — Ксюш, ты извини, что тебя эти дни так гонял. Просто, да нет, я не буду оправдываться, вел себя как последняя скотина. Она глазище свои на меня вытаращила и ресницами длинными захлопала. А я не знал, что еще сказать, поэтому развернулся и медленно начал спускаться. Только Ксения и тут удивила. Помогла мне преодолеть лестницу, держа за талию. Хоть и сам бы справился, но приятно, черт возьми. «Спокойной ночи!» Пожелала и птичкой влетела на второй этаж. «Спокойной!» Отозвался, и на душе сразу намного легче стало. Словно камень какой-то тяжелый рухнул вниз. Вот теперь всё правильно. Так, как и должно было быть.